Глава двадцатая. Некоторое ощущение дежавю посетило Алекса, когда он в смокинге, белоснежной рубашке и галстуке-бабочке спустился в лобби отеля на праздничный коктейль. Потом он сообразил, что всего неделю назад точно так же стоял с бокалом шампанского в руке, а вокруг были те же самые люди. Ну, наверное, дамы б л и с т а л и другими нарядами и драгоценностями, но кто же это помнит, кроме них самих? Его юные спутники, светски улыбаясь, пили сок. Стасу и Сержу компания была не нужна, хватало друг друга, и они шушукались в сторонке. Катерина о чем-то беседовала с Соней Мингард, и ее комментарии уже не раз заставили оперную диву давиться смехом. Не скучаете? Негромко спросила Барбара из-за его левого плеча. Уже нет, ответил Алекс, поворачиваясь. Вы очень красивая сегодня. Спасибо, я старалась. Молодая женщина и в самом деле была необыкновенно хороша в платье из серебристых кружев. Каким-то хитрым образом свои довольно короткие волосы она ухитрилась поднять в высокую прическу, в которой сияла рубинами не то заколка, не то корона. Открытые плечи прикрывал п а л а н т и н из драгоценного с о б о л я Признаюсь, Верещагин приблизил губы к самому ее уху и прошептал. Днем на трассе вы были совершенно о б в о р о ж и т е л ь н ы совсем по-другому, но о б в о р о ж и т е л ь н ы и Я не могу решить, тогда было лучше или сейчас. А вы не решаете. Так же тихо ответила Барбара. Тогда б ы л а одна роль, сейчас другая, в больничной палате третья. Но это все та же я. Тем временем Кристиан Девир вышел на середину зала. Голоса, смех, звон бокалов постепенно стихли, и д и р е к т о р э Дена сказал: «Дорогие друзья, близится перелом года. Сегодняшний п о л у н о ч и с каждым днем время тьмы будет становиться короче и короче. Это значит, нам есть что праздновать». Он говорил недолго. Минут пять. Гости слушали эту речь с вниманием и у Лавини была возможность вглядеться в лица и ауры, попытаться прочесть эмоции, еще раз поискать того, чей магвестник выдернул мадам Руссо с вечеринки в честь открытия сезона. Речью директора отеля официальная программа празднования началась и... Закончилось. После него вышла вперед Соня Мингард, совершенно ослепительная в пурпурно-золотом наряде, глядя на Алекса, потрогала п а л ь ц а м и висящий на бархатной ленте бриллиант, улыбнулась и запела. Волшебному голосу не нужно было сопровождения, ария царицы ночи исполнялась акапелла, и гости замерли в восхищении. Алекс подумал, что Буало был прав, владение голосом. Умение петь, актерское мастерство были вложены в душу Сони самим Белинусом. На то, что порою ей не хватает силы, можно восполнить. Когда прозвучала последняя нота арии и загремели аплодисменты, к нему пробралась Катя, подергала за рукав и спросила: «Ты не знаешь, где госпожа Редфилд?» С высоты своего роста Верещагин оглядел зал и ответил тихо: «Вон там, справа у стены». Все в порядке, абсолютно. Девочка кивнула и скользнула сквозь толпу туда, куда указал ей дядюшка. И в самом деле Лавиния стояла у стены, держа в руке бокал с шампанским и задумчиво разглядывала толпу. Добрый вечер, сказала Катя, вставая рядом. Добрый, согласилась ее наставница. Или нет, но во всяком случае точно вечер. Что скажешь? Я нашла ту а у р у с некоторым торжеством заявила девочка. Покажи. Камила Штакеншнейдер вон она стоит возле самой эстрады и пялится на госпожу м и н г а р д Не может Камила быть дочерью мадам Руссо, ответила Лавиния, вглядываясь в аурограмму. Посмотри сама. Почти нет совпадений. Она поймала себя на том, что говорит с тринадцатилетней девочкой как со взрослой, и та отвечает как равная. Вот тьма. Промелькнула мысль. Нельзя ее втягивать в активное расследование. Но какой будет аналитик, когда подрастет и выучится? Совпадение есть, но на более глубоком уровне, чем дает аурограмма. Ответила тем временем Катя. Вот посмотрите, одинаковые пятна сине-зеленого цвета в районе висков. Я думаю, она родственница, но не дочь, какая-то более дальняя степень. Племянница, может быть. Может быть. Спасибо, дорогая, это очень важно. Я постою тут и подумаю немножко, хорошо? А ты иди. Сегодня праздник, надо веселиться. Ладно. Спокойно ответила девочка и ушла. Лавиния прислонилась к колонне и прикрыла глаза. Племянница. Очень может быть. Я запрашивала данные в центральном архиве на флору Руссо. Надо будет запросить о Накамилу, л но ответ будет только завтра. С другой стороны, они все уверены, что мы их не подозреваем, не должны сбежать. Так, минуточку. Как могла баронесса Штакеншнейдер участвовать в преступлении, если она валялась без сознания у себя в номере? Кто там при ней был? Компаньонка, медика, санитарка? А их опрашивали? Вопрос остался без ответа, как, впрочем, и многие вопросы, которые задаешь сам себе. Ужин, приготовленный Жераром Фонтеном для главного праздника года, был н е о б ы к н о в е н н ы м и г о с п о ж а Редфилд заставила себя отбросить мысли о расследовании хотя бы на короткое время, чтобы как следует распробовать крудо из гребешков сенжак, с и б а с а в в шафрановом масле и перепелок с трюфельным соусом. Метр д о о т е л я райского сада отвел их компании отдельный стол в полночь под звон бокалов шампанским. Начался путь к свету, по б е д е солнца, длинным дням и теплу. Кристиан Девер сидел между Лавинией и Катей, ухаживал за обеими, рассказывал что-то забавное. Барбара танцевала с Алексом вот уже третий танец. Стас и Серж в компании еще нескольких подростков того же возраста быстро наелись и ушли в детский клуб, где их ждал турнир по спортивным танцам, четырехмерный пинбол и многое другое. Завтра день прибавится на две секунды, сказал Кристиан. Ерунда, правда, а мы празднуем. Разумным нужны праздники, улыбнулась л а в и н и я иначе жизнь была бы порой невыносима. Вы считаете, что вот это вот? Он обвел широким жестом праздничные столы, ломящиеся от еды и напитков, танцующие пары, сияющие стены зала. Это все спасает? Конечно. И это тоже, наряду с любовью и работой. Главное это равновесие, и сегодняшний день еще и начинает путь к точке равновесия. Смеющаяся Барбара утащила Девира танцевать. Катю пригласил золотоволосый эльф, а Алекс сел рядом с госпожой Редфилд. Вы не танцуете? Она помотала головой. Не хочется. А чего хочется? Ну, если честно, задавать вопросы по нашему расследованию, но я держу себя в руках и все откладываю до утра. Музыкальный кристалл заиграл новую мелодию, свет в зале сделался приглушенным, и Верещагин протянул руку. Все-таки, позвольте пригласить вас на вальс. Рассмеявшись, л а в и н и я позволила увлечь себя к танцующим. Наверное, кто-то из гостей отеля даже и утром после празднования перелома позавтракал рано и отправился кататься. Во всяком случае, взглянув в окно, Алекс увидел несколько разноцветных фигурок на освещенной солнцем трассе и двигающуюся вверх кабину подъемника. Время между тем близилось к полудню, и он забеспокоился, чем заняты младшие члены семьи. Когда через 20 минут он нажал кнопку звонка у двери номера, где жили близнецы, никто не открыл д в е р ь Только после второго длинного звонка она приотворилась, и из-за с п а н н ы й стас в пижаме Не то сказал, не то зевнул. Пап, чё так рано? Нас ждёт бранч и прогулка. Вставайте, лентяи. Пока семейство Верещагинах предавалось р а з н у з д а н н о й лени, Лавиния просматривала материалы, присланные ей р а в а ш а л е м и убеждалась в правильности придуманной вчера теории. Да, у Флоры Руссо была сестра. на два года старше. В поле зрения службы магбезопасности она попала в 18 лет, когда оказалась свидетельницей по делу о торговле несертифицированными амулетами. На тот момент Виола Руссо жила в л ю т е ц и и затем переехала в Новый Свет, и следы ее затерялись. И где же ты сейчас? Интересно, а что пишет Гражданский архив? Работники этих служб? Видимо, хорошо простимулированный Равашалим, он профессионально умел запугивать чиновников, тоже кое-что прислали. л а в и н и я пробежала взглядом биографию: школа, курсы медсестер, брак Солофом с в е н с о н о м одна дочь родилась в 2161 году, воспитывалась в интернате. Интересно. И как звали эту дочь? Перелистнув страницу, госпожа р е д в и л д увидела хорошо знакомое лицо. Светлые волосы, капризно оттопыренную нижнюю губку. Камила ш т е к е н ш н а й д е р в девичестве Свенсон. Добро пожаловать на сцену. Она посмотрела на часы. Час дня. Можно попробовать связаться с Карвером. На экране коммуникатора тот выглядел вполне бодрым, а когда услышал, что есть новости, просто просиял. Так точно, госпожа командир. Я сейчас приду, буду ждать вас в курительной. И отключился быстрее, чем Лавиния успела сказать, что у нее лишь один вопрос. Она успела только дойти до курительной и заказать себе чашку чая, когда в дверь влетел глава городской стражи. Смахивая с куртки и шапки хлопья снега, он радостно сказал: такая метель поднялась. Представляете? Наверх уже никого не пускают. Все работает только на спуск. А с утра ведь солнце было. э д м а н д рассмеялась госпожа р е т ф и л д Вас-то почему это радует? Знаете, ответил он уже серьезно. Я очень люблю и жену и детей. Только пробыть с ними целый день для меня невыносимо. Раз снегопад, значит это нештатная ситуация, и я могу уйти даже в выходной день. Конечно, потом придется расплачиваться, но у меня такое чувство, что пока мы все праздновали... Вы раскрутили дело? Не совсем так, но сдвиг определенно наметился. Какой? Предлагаю пригласить как минимум Мишеля Буало. Часть информации должна быть у него. Тогда уже и расскажу, чтобы не повторять дважды. Хорошо. А Алекса зовем? Если он неприкован к детям. В конце концов, о н всего лишь выполнял роль консультанта и ничего никому не должен. А мы с вами лица официальные. Буало не пришлось ждать долго. Он появился минут через десять и сообщил: Верещагины пытались выйти на прогулку и вернулись сущими снеговиками. Я их встретил по дороге сюда, так что сейчас все соберутся. И в самом деле, вскоре все удобные кожаные кресла вокруг стеклянного столика были заняты. Алекс сидел рядом с Барбарой, держа ее за руку. Перед Карвером п о к о и л а с ь стопка картонных папок. Лавиния раскуривала трубку. Буало пил кофе. Последний в двери тихонько просочилась Катя и села рядом с наставницей. У Катрин важная информация, с которой мы начнем сегодняшнее, ну скажем, совещание. Госпожа р е д ф и л д строго посмотрела на Алекса, собравшегося выставить девочку вон. Итак, рассказывай об аурах. Выслушав четкий и сжатый доклад, Карвер почесал затылок, покопался в папках и сказал: "Ладно. Предположим, баронесса Штакеншнейдер племянница нашей фигурантки. Но мы же знаем, что как раз в ту ночь она была в полной отключке. А от кого, собственно, мы это знаем? Алексей протянул руку. Дай погляжу. Он просмотрел полученный лист бумаги и передал его Лавине, сказав. Компаньонка сообщила, что хозяйке было плохо, и при ней находился м а к м е д и к о санитарка, плюс сама компаньонка. Мишель, у меня вопрос: кто вызывал медиков, кто открывал им двери и кто их потом выпускал из отеля? Мы говорили со швейцаром, дежурившим ночью 12 декабря. Карвер нашел новый листочек. Он ничего о визите медиков не сообщал. Ладно. Нет, п о г о д и т е Барбара подалась вперед. Предположим, компаньонка сама впустила врачей и сама выпустила, а Швейцар спал. Кто-нибудь знает, ночью работает вращающаяся дверь на главном входе или только обычная, которая сбоку? Обычная. Не замедлил ответить Карвер. И даже если Швейцар уснул, ну со в с я к о м может случиться. У него должен был прозвучать довольно громкий сигнал, когда дверь открылась. Интересно. А с к а ж и т е э д м о н д мы все время говорим компаньонка. А имя у нее есть? Покопавшись в записях, ответил глава городской стражи. Вот нашел. Виолетта Смит из Лондонвика. Вот тут и снимок есть. Правда видно плохо. Как? Как? Громко переспросила л а в и н я Как, Виолетта? Отлично. Пробормотав заклинание, она развернула в воздухе экран, на который вывела полученную утром информацию от гражданского архива. Обратите внимание, господа. Улыбка превратилась в торжествующую ухмылку. Виола Свенсон в девичестве Руссо, мать известной всем баронессы ш т е к е н ш н е й д е р никого не напоминает. То есть. Получается, что Камила встретилась с нашим покойником в шале, поссорилась, когда он отвернулся, стукнула его по голове каменным шаром и побежала жаловаться к маме и тетушке? о торопела, спросила Барбара. Выходит так. Кто-то считает, что это совпадение. с о в п а д е н и е такого рода я перестал верить в возрасте пяти лет, пробормотал Карвер. Но предположим, Алекс покачал головой. Старшая сестра, она же компаньонка, прикрывает дочку, младшая отправляется прятать концы. Тогда почему тьма их всех побери, она п р и т а с к и в а е т труп в гостиницу, где работает труп ее бывшего мужа, между прочим. Мы можем лишь предполагать. Лавиния развеяла светящееся полотно. По каким-то причинам ей нужно было, чтобы тело обнаружили. Как можно скорее. Но узнать эти самые причины мы сможем лишь у самой Флоры Руссо. Кстати, Мишель, что-то о ней известно? Сегодня утром дирекция отеля отправила туда рассыльного, чтобы поздравить, вручить подарок и заодно выяснить, что с ней. Ответил Буало. Мадам Руссо сказала, что у нее проблемы с позвоночником и пока что очень сильные боли. Она приглашала доктора Видона, получила от него обезболивающий амулет и рассчитывает через два-три дня выйти на работу. Обезболивающий амулет это плохо, сказал Алекс. Это значит, что она может уйти в любой момент. Госпожа Редфилд, а вы не можете прочитать ее ментально? Поинтересовалась Катя. В принципе могу. Но, во-первых, у нее есть какая-то защита от ментального проникновения. Не знаю, амулет или кто-то ставил щиты. Щиты, ответил Буало. У всех сотрудников отеля и у Флоры в том числе охрана интересов гостей. Мало ли кто полюбопытствует их интимным привычкам. Ну вот. А раз щиты, значит, она сразу почувствует мою попытку влезть к ней в мозги. «А во-вторых, если мы хотим получить доказательства для суда, нужно получать ордер на ментальный допрос и проводить его по всем правилам. В частности, менталистов должно быть два: один читает, второй записывает. Сложно. Предлагаю наведаться и поговорить. Госпожа Редфилд встала. э д м о н д А как же допрос тех из замка? Знаете. Пожалуй, мне они не интересны. Обычные к о р с т о л ю б ц ы пусть ими займутся следователи нашей службы. В деле сестер Руссо нет магии, но есть, по крайней мере, что-то необычное. И как всегда, никакой романтики. Шутливо вздохнул Алекс. Преступления не бывают романтичными. Вам ли этого не знать? Пусть теоретики говорят, что возможно убийство из-за любви или мести, на самом деле... Если покопаться, оно окажется все равно из корысти. л а в и н я встала, но ее остановила Катя. А мне что делать? Извини, на допрос я тебя взять не могу, не положено. Но обещаю ответить на пять твоих вопросов, ответ на которые у меня будет. Годится? На семь. Ну, число семь же гораздо лучше. И девочка хитро улыбнулась. На сей раз дала перья, они доехали в экипаже городской стражи минут за двадцать. Небольшой домик рядом со знакомой кондитерской все также был тих, занавески задвинуты наглухо, не вился и дымок над к а м и н н о й трубой. Она на месте, одна, сообщила Лавиния, посмотрев магическим зрением. Стражник дернул за веревку колокольчика, немного подождал и дернул еще раз. Кажется. Нас не хотят пускать, хмыкнул Алекс. Я вижу по ауре, что она стоит возле входа. Госпожа р е д ф и л д поглядела на Карвера. Мадам Руссо, это городская стража, громко сказал тот, стукнув кулаком по к о с я к у Что вам угодно? Раздалось из за двери. Пожалуйста, откройте дверь. Мне нужно поговорить с вами. Это не займет много времени. Уходите. Я больна и не могу принимать гостей, мадам Руссо. У меня всего пара вопросов, но они не терпят отлагательств. Мне кажется, будет лучше впустить нас, чем развлекать переговорами соседей и клиентов кондитерской. В доме замолчали. Карвер вопросительно посмотрел на Лавиню. Она сказала тихо: «Стоит, не двигается». Дверь открылась. Старшая горничная отеля Эден стояла на пороге, кутаясь в серую ш е р с т я н у ю шаль, и выжидательно смотрела на незваных гостей. Наконец она сделала шаг назад, бросив равнодушное: "Проходите". За спиной Алекса с грохотом защелкнулся замок, и он даже вздрогнул. Хозяйка тем временем не оборачиваясь прошла по коротенькому коридору к арке. Арка вела в небольшую гостиную, и как-то сразу стало понятно, что чужие тут бывают редко, а своих у Флоры Руссо нет. Встав посередине комнаты, женщина сложила руки на груди и будто выплюнула: с п р а ш и в а й т е Присесть никому не предложили, и сыщики правильно поняли, что им предлагают быстро задать вопросы и покинуть помещение. Шаг вперед сделал Карвер. Мадам Руссо, мы знаем, что во время празднования 12 д декабря вы получили письмо магвестникам, после чего сразу же покинули вечеринку. От кого было письмо? Переписка частное дело каждого гражданина. Монотонно ответила Флора. Я имею право не отвечать. Безусловно, согласился Карвер. Но тогда я имею право задержать вас для выяснения обстоятельств. на трое суток. х о з я й к а дома пожала плечами. Собраться додите или так идти в пижаме? В этот момент начальник городской стражи д ё е р н у л с я от неизвестно откуда прилетевшего подзатыльника, а в голове у него злой голос п р о ш и п е л «Ты сейчас доведешь до кондиции, она даже имя свое назвать откажется». Он откашлялся и примирительно поднял ладони. Флора. Давайте просто поговорим, а? Может, у нас и сведения неверные? Да почему же? Все так же равнодушно ответила она. Все так. Прилетал магический вестник. От кого? Не скажу. Не надо. Весело согласилась л а в и н и я Собственно говоря, мы и сами знаем. Записку вам прислала сестра Виола. Она несколько растерялась, поскольку ее дочь... а ваша любимая племянница, не на шутку увлекшаяся препаратами, расширяющими восприятие, убила человека. Она почему-то решила, что курьер привез и лично для нее наркотические средства, когда оказалось, что по указанию ее мужа, б а р о н е с с а Штакеншнейдера, доставлены вовсе даже отрезвляющие вещества. Камила расстроилась и ударила гонца по затылку тем, что подвернулась под руку каменным шаром. Потом ясное дело запаниковала и кинулась к маме. Так все было. Мадам Руссо промолчала, но по выражению ее лица понятно было, что рассказ соответствует действительности. Наконец она разлепила губы и хрипло спросила: "Ну и что вы от меня хотите, если уверены, что все вам известно? Две вещи интересуют меня." ответила госпожа Редфилд, и на сей растон ее был предельно серьезен. Во-первых, знала ли Камила, л что курьер ваш бывший муж? Нет, проронила Флора, не знала. Она вообще мало что соображала в тот момент. Второй вопрос: за каким темным вам понадобилось тащить тело в отеле и устраивать весь этот цирк? Лицо мадам Руссо дрогнуло. Она взглянула на лавиню, перевела взгляд на Алекса и попросила: "Вы не могли бы налить мне ч а ю с молоком, если не трудно? Горло болит. На кухне уже заварен, я как раз собиралась. Сейчас принесу. Пока он разыскивал чашку, подогревал уже слегка остывший чайник, разогревал молоко и составлял все это на поднос в гостиной, вовсе шел разговор. Войдя в е р е щ а г и н у услышал только слова Флоры. Когда я стала женой Джозефа Кенвуда, я даже не подозревала о его вере. Вот поверьте, почти три года мы прожили вместе, но я даже не знала имени его Бога. А сейчас? Голос Лавинии был мягким. И сейчас не знаю. Муж приехал со с т р о в о в Ламанкариба, родился он в Порт-Апренсе и эту веру привез оттуда. И меня этого Бога я не знаю, но все правила, которые следует соблюдать, с тех самых пор помню наизусть. Джозеф не заставлял вас перейти в его веру. О нет, наоборот, когда я влюбленная дурочка заговорила об этом, он очень резко оборвал меня и велел даже и не думать о такой чести. Поставив на столик возле мадам Руссо чашку с чаем, Алекс отошел в сторону, встал рядом с Кенвудом и стал слушать. А Флора отпила из чашки, помолчала и сказала. о д н о из правил, которые я заучила тогда, двадцать лет назад, относилась к умершим. Тело нужно похоронить в тот же день до заката в каменной пещере, нагим, как приходит в этот мир любой. Если же это сделать невозможно, его нужно обложить камнями или поместить во что-то, что их имитирует. Поэтому ванна. А почему вы не оставили тело в шале? Надо полагать, там нет недостатка в ванных, спросил Верещагин, посмотрев на него без интереса. Мадам Руссо ответила: в Бельфлер ванные комнаты отделаны деревом, а в Сьюти Бавари мрамором. Логично, пробормотал Алекс, чтобы не молчать.